а матушка ласково куняюшкой, ибо он часто бывало, сидя в обществе, за столом ли, на каком-нибудь совете ли, начинал засыпать и кунять носом. Кунь, кунь, встрепенется, и глядишь снова через какое-то время. Кунь, кунь. Приехав мятливо, Андрей Васильевич твердо решил, что, ежели все будет спокойно,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 под одеяло, и уснуть навсегда-навсегда, напиться крепкого ржаного мёда и уснуть, ощущая, как горят щёки. Но вместо этого надобно было ехать на коне, трястись, мучиться от студённого ветра и откуда-то взявшейся из жоги, скрывая зевоту,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 Из него глядишь, в будущем неплохой воеводы получится, несмотря что заполошный такой. А правду говорят, князь, что ты, брату по завещанию, все свои удела передаешь? Спросил вдруг Ванька, когда, не осмотрев Любомиловскую засаду, двинулись дальше. Правда, ответил князь Андрей. А что такого? Ну, и дурень, сказал Булгак. Почему?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 А что ж, рыкнул булгак, тоже хватаясь за кистень. Ахмата не можете дождаться. Грешно и стыдно. Но деритесь, а мы поедем вместо вас оборону смотреть. Поехали, братцы. Видя, как они впрямь двинулись дальше, Андрей Васильевич первым остыл. Доброже броже! Аким прав, не время теперь.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 Тюфянчей Игнатий Копна показал им свиное ухо. Тюфянчей — стрелок из тюфика. Тюфяк — тяжелое орудие, стреляющее железным резным или колотым дробом на малое расстояние. Одного наповал, двоих ранило железным угощенницам. Мы с тех пор... Игнатьев Тюфяк так и прозвали, свиное ухо. «Славно — Славно! — рассмеялся Булгак. — А я, вишь, сустья еду с Воротынской переправы. Он принялся хвастливо рассказывать о сражении, в котором ему довелось участвовать и получить рану. Андрей Васильевич, поморщась, не стал слушать, отъехал от всех, правя деспота вдоль берега у самой кромки воды.